Глава двадцать Все с интересом изучали странные иллюстрации, но никто не предпринимал попыток их расшифровать. Шайла, нам нужна твоя помощь, Эрен повернулся к девушке. Только ты разберешься в этом бреде. Что бы вы без меня делали? Усмехнулась Ведьню, подходя к столу. Она забрала из рук Софи книгу и открыла на первой странице, внимательно изучая рисунок, и сразу же перевернула лист, потом еще и еще. С каждой последующей страницы на ее лице отражался ужас. «Но это же просто легенда!» Сама себе прошептала ведьма, тем самым еще больше подогревая интерес всех присутствующих. «Что там?» — сгорая от нетерпения, спросила Анна, заглядывая через плечо Шона. Картинки закончились, и начался текст, иногда с иллюстрацией. «Я не могу его прочитать», — словно не веря своим глазам произнесла Шайла. «Но я же знаю почти все языки». «Как не можешь?» — Софи подвинула подругу и пробежалась по тексту глазами. Все же понятно, это какие-то заклинания?» «И мне понятно», — пожала плечами Анна. «Вот тут написано». «Не читай!» — закричала Шайла, резко захлопнув книгу. Она была бледна, как полотно. «Что случилось?» — Рэй с тревогой взглянул на подругу. «Сядьте все, я сейчас все расскажу». Все послушно вернулись на свои места и с интересом взглянули на ведьму, ожидая, пока она начнет рассказ. Спешу обрадовать вас, Харман Бессмертен. Но он же вампир, пожал плечами Шон. Он будет жить, пока мы до него не доберемся. Вы не поняли, Шайла заметалась по комнате. Его нельзя убить. Неужели ты не можешь придумать какое-нибудь заклинание? Нахмурился Рей. Не могу, я повторяю, он Бессмертен. «Сделай колы с серебра, с розой на конце. Обмажь все это трупом лягушки, змеи и кровью Шона, может, поможет?» «А моя-то кровь тут при чем?» — недовольно спросил Шон. «У тебя отвратительная кровь. Тебя даже вампиры есть не хотят». Рэй послал младшему брату наигранную улыбку. Эррон издал смешок и тут же был вознагражден яростным взглядом младшего брата. «Замолчите вы», — прошипела Шайла. «В общем, Арман, ты и есть первый вампир, возлюбленный Лаэты». Там, — она подняла книгу, — вся история. Но легенда, которую мы знали, была не совсем точной. «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовался Эрон, присаживаясь на край стола. Лаэта была не простой ведьмой. Она была самой могущественной из них. Она подпитывала свою энергию душами мертвых и тьмой. Чем больше проливалась крови, тем сильнее становилась ведьма. Арман, ее возлюбленный, стал вампиром именно поэтому. Она превратила его в бессмертного монстра, который должен был подпитывать ее силу. Для него это жажда, а для нее вечная жизнь. И верят, ваш предок убил ее не потому, что она отвергла его, а потому, что понял, это не остановится, как и Арман. Почему ты говоришь, что Армана невозможно убить? Видите? Она открыла страницу на одном из рисунков. Арман стоит под лучами палящего солнца и убивает свою жертву. Солнечные лучи для него не страшны. А кол в сердце? У него нет сердца. Шайла перевернула следующий рисунок. Вот он держит свое сердце, отдавая его Лаэте. А если его обезглавить, не унимался Рей. Они связаны с Лаэтой, поэтому навряд ли. Хорошо, а как с этим совсем связан мой медальон? Поинтересовалась Софи. Вы Сокриты, Сантина. Поправила Анна. Нет, отрицательно покачала головой Шайла. Именно сакриты, хранители границы потустороннего мира, избранные тьмой. Сантина это фамилия вашего рода. Что это значит? Рей взглянул на ошарашенную Софи. Шайла вновь открыла книгу и нашла нужный рисунок. Вариат обратился к ведьмам за помощью, так как и к моим предкам. Используя черную магию, ведьмы создали чистилище потусторонний мир. «Тюрьма для всей нечисти». Они понимали, что в случае своей смерти сами окажутся там, но только так можно было спасти землю от бесконечных кровопролитий, пока весь мир не поглотила тьма. Мои предки, пожертвовав своей жизнью, дали вере эту силу, подобную силе вампира, чтобы он смог одолеть Лаэту. Но она прокляла его, тем самым превратив в оборотня, который после своей смерти тоже попадет в чистилище. «Так, а мы тут при чем?» Анна побледнела, как полотно. «Эта книга принадлежит вашему роду. Это вы, хранительница этой истории. Видите?» Шайла показала на девушек, изображенных на картинке. У каждой в руке такой же медальон. «Только вы можете открыть вход и войти в чистилище». «Но как его открыть?» «Заклинание и ваша кровь». «Кровь?» — Анна вскочила на ноги. «Я не собираюсь умирать из-за какой-то дурацкой легенды. И никакая я не хранительница». Она выскочила за двери, как ошпаренная. «Ты хочешь сказать, что Арману нужна Анна, чтобы открыть вход в чистилище?» — спросила Софи. «Не только Анна, и ты, блондиночка, подойдешь», — лучезарно улыбнулся Шон. «Шон!» — в голосе Рея послышалась угроза. «Ладно, ладно», — младший Блэкмор поднял руки вверх, показывая, что капитулирует. «Пойду-ка я немного прогуляюсь, и заодно зайду к Анне». Мне кажется, я знаю, как ей помочь и спасти ее от Армана.